Глава 6. Этот свинтез, этот бессовестный обормот, мой брат, опять куда-то запропастился. На столе давно уже теснятся толкаясь краями и ревниво заглядывая друг дружке в брюшко, тарелки с разнообразнейшими закусками, салатами, фаршированными яйцами, заливным языком, тарталетками, корзиночками и прочее, и прочее. В печке томится фаршированный антоновкой гусик. Папа Коля Мрачно поглядывает на принесенные со двора бутылки с градусом. Такие холодненькие после сугроба. Такие соблазнительные. Они ведь нагреваются. А этот паразит где-то застрял. Придется, видимо, снова заталкивать водочку и вино в сугроб. «Ларочка, ты звонила Олегу?» удивляясь терпению мамуси. Папа Коля задает этот вопрос каждые пять минут, уподобившись ослу из мультика «Шрек», без конца спрашивавшего «Мы уже приехали?» «Сейчас кто-то?» получит полотенцем по лбу. Ага, мамусина терпение все же конечно Я же про тебе набирала номер этого бессовестного разгильдяя. Он недоступен. Вот же выросла отресина. Прости, кто? Что кто? Кто вырос? Или отресина – это что? Даже представить не могу, что означает сей термин. У меня почему-то он ассоциируется со словом «ряса». Следовательно, отресиной должна быть какая-нибудь оборочка по краю рясы. Верно? «И что, наш парень похож на оборочку?» «Сам ты оборочка!» – не удержалась от улыбки мамуля. «Да, папа Коля у нас мастер по уводу разговора в совершенно другую сторону. Просто Иван Сусанин. Поясняю, для особо темных и читающих только спортивную колонку в газетах типов. А в народе называют «здоровенную дубину». А сравнение человека с этим предметом означает, друг мой, особь высоченную, но бестолковую. То есть нашего с тобой сына. Увы. между прочим Я не только спортивную колонку читаю, — проворчал папик. Я еще и в телепрограмму заглядываю. А насчет нашего парня ты права. Дубина он и есть. Все, хватит ждать. Гусь перетомится. Водка нагреется. И вообще, пора варюху поздравить, а то не успеем весь перечень мероприятий выполнить. Доча, иди сюда, синеглазка наша. Отец речь толкать будет. Синеглазкой меня папа Коля с самого утра зовет, как только увидел в новом свитере. Хорошо все-таки, что я его купила, наплевав на заоблачную цену. Мало того, что он невероятно уютный, мягкий и теплый, он еще и очень красивый, и я в нем не такая бесцветная, как обычно. Особенно мне понравилось мое отражение после того, как я вернулась со двора, где мы вместе с папой обустраивали крепость для будущего снежного сражения, и зеркало на меня смотрела розовощелкая синеглазая девушка с ямочкой на щеке. Появляется, когда я улыбаюсь с пушистой, растрепалась немного после возни, толстой косой, с алыми губами и вовсе ей не 29, а всего лишь 20. Даже мои светлые реснички и бровки общего впечатления не очень портили. В общем, не красавица, но симпатяшка. Но, к сожалению, буквально через 20 минут бурлящая после мороза кровь успокоилась, вернулась к плавному течению, унося вниз по реке и румянец, и алые губы зато глаза обесцветить она не смогла. Свитер не позволил, и синеглазкой я временно могла называться по праву. Разговор родителей я слышала из девочкиной комнаты, а как иначе разделить две комнатушки на четверых взрослых, только на девочкину и мальчикову, где пыталась вернуть опрятный вид своей прически. Но просто пригладить не получилось, а полностью переплетать эту фиготень не хотелось. Уж больно муторное дело. Волос много, они постоянно норовят запутаться, провоцируя меня на кардинальные меры. Ножницы. Если честно, мне моя коса ужасно надоела. Очень хочется носить хотя бы полудлинные волосы, до плеч или чуть ниже. А иногда тянет на экстремально короткую стрижку. Это же сколько времени по утрам освободиться. А экономия на шампунях какая? но жалко, если честно. Столько растила. Да и когда я с помощью косметики меняю облик, водопад волос более чем уместен. А вот в повседневной жизни совсем не уместен. Водопад волос. Сама терпеть не могу, когда в метро или автобусе рядом стоит девица с распущенными волосенками. Мало того, что ее пакля цепляется ко всем пассажирам, так она еще и шипит злобно. Если кто-то дернет, случайно запрягь. Но особенно противно, когда в давке меня прижимает вплотную к такой красотули. А вдруг у нее вши еще перескочат? Варенька, это уже мама, иди сюда, солнышко. Мы тебя ждем. Начнем без Олега. Пусть потом объедки догрызает. Я в последний раз заглянула в зеркало, там отражалась все та же растрепуха. Вместо гладко причесанной головы небрежное нечто с выбившимися прядями. А между прочим, очень даже ничего получилось. Словно я не во дворе со снегом возилась, а два часа просидела в кресле модного стилиста. От влаги мои волосы начинают слегковиться, что, собственно, и произошло. А в остальном снова та же бесцветная моль. Ну ладно. «Иду!» – предупреждающе протрубила я – и направилась к двери. Мама и папа уже ждали меня. Лица радостные, глаза сияют, в руках красочно упакованные свертки и коробки. Папа Коля еще и умудряется букет цветов удерживать. Хорошие мои. У нас не принято откладывать подарки в сторону. Мы обычно тут же, на месте, потрошим упаковку, потому что не терпится посмотреть, что там. И я с удовольствием зашуршала бумагой, причем так увлеклась, что не услышала, как скрипнула входная дверь. Поэтому радостный ор над самым ухом спровоцировал меня на впечатляющий подпрыг. А еще я выронила мягонькие кожаные перчатки, один из мамусиных подарков. «С днем рождения, варварша!» Это он, братец мой замечательный. Только в его арсенале имеются подобные прозвища. Олежке скучно называть людей привычными именами. А зловредная трясина, правильно его мама назвала, уже подхватила меня на руки и закружила по комнате. «Варька, поздравляю! Любви тебе, сестренка! Удачи и счастья!» «Пусти!» – я изо всех сил пыталась свести брови в суровую черту, но совершенно невозможно это сделать, когда в носу и горле уже щекочет смех. «Положи, где взял!» «И верно, сынок, мама уже смеется!» «Ты бы поосторожнее, а то стол сметешь со всей моей готовкой!» «Ни за что!» – Олежка поставил, наконец, меня на пол, чмокнул в нос – И радостно потер руки, оглядывая толпившиеся разносолы. «Я не для того. С утра ничего не ел, место оставлял. Чтобы такую красотищу на метать, я харчи обычно по назначению отправляю. В пузец». «Эй, сынок!» – нахмурился папа Коля, медленно обходя сына. «А что-то я не вижу подарков поблизости. Ни в руках, ни на полу. Это как понимать?» «А что?» – Олежка сложил губы, обиженные скобочкой. «Без подарков меня не накормят? Сам по себе я уже никому не нужен?» Я, между прочим, ради семьи из такой компании сбежал. Банкиры всякие, издатели, нефтяные и другие олигархи. А какие красотки там были, вы бы видели. А блюдо? Французская кухня. Изысканнейшие деликатесы. М -м -м. Но я променял все это великолепие на праздник нашей варюхи. А вы? Подумаешь, подвиг от лягушачьих лапок и улиток сбежать к маминым вкусняшкам? Фыркнула я. Ладно, балабол, пошли к столу. Мы все проголодались, пока тебя ждали. «Варька, ты что?» – усмехнулся брат. «Действительно поверила, что я мог прийти сегодня с пустыми руками?» «Мы не такие». «Мы?» – приподняла бровь я. «Ты что, свою фифу притащил?» «Фифу?» – хмыкнула Олежка. «Но «Ну, не совсем. Хотя...» «В общем, искренне надеюсь, что этому гостю вы будете рады». «Мартин, заходи!» «Что?»